Только в этот раз не вода поливала их сверху. Крупные черные насекомые просачивались через густую листву и пикировали на земь. Рой настиг экспедицию. Келли увидела, как одно из существ приземлилось на ее полок. В нем было не меньше трех дюймов, а черный панцирь маслянисто поблескивал в свете костра.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 При полной слепоте существо вовсе не было нечувствительным. Сквозь отверстие в пологе то и дело просовывалась пара длинных усов, крутящихся словно рамки лозаходца, Другие его сородичи плюхались на сетку со слабым хлопком, цепляясь за нее членистыми ногами. Болезненный вскрик привлек внимание Келли к профессору.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 Даже со своего места ей стало понятно, что рана глубокая. Она тихо взмолилась, чтобы твари не оказались ядовитыми, подобно пираньям. Ковы приблизился вплотную к огню, его кожа покраснела и лоснилась от жара. Однако эти же дым и пламя, похоже, удерживали рой на расстоянии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 И она принялась биться с удвоенной силой, намереваясь стоять до конца. «Нет, сейчас мне нельзя умирать. Нельзя умирать, не увидевшись с Джесси». Ногу вдруг словно ожгло. Ухнув от боли, Келли прихлопнула жука ладонью. На руку следом приземлился еще один и был с отвращением отброшен. Третий закопошился в волосах — Защищаясь, она исторгла отчаянный вопль. Ее сетку прорвали. То там, то сям в лагере слышались новые крики. Туча накрыла их всех. Спасения не было. «Джесси!» — застонала Кели, сбивая сранчу с шеи. «Прости, детка». Ее запястья и лодыжки покрылись новыми укусами. Она тщетно брыкалась, плача от боли и горечи поражения. Скоро стало трудно дышать, Келли закашляла, задыхалась. Глаза нестерпимо щипала. Вдруг ноздри заполнил резкий запах, приятно смолистый, как от сырых сосновых поленьев в камине. Что же случилось? Сквозь слезы ей удалось разглядеть, как плотный рой развеялся, словно снесенный ураганным порывом,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 Саранча, прежде льнувшая к сетке, отцепилась и улетела подальше от дыма. Келли смутно припоминала рассказ НАТО о том, что индейцы жгут на бамбуковых факелах какой-то порошок для защиты садов от вредителей, и про себя поблагодарила их за находчивость. И двастая стая предела до нескольких отбившихся особей, Ковы помахала остальным членам экспедиции и прежде всего Келли. «Сюда!» — подзывал он, — «скорее!» Келли выбралась из гамака и, поколебавшись секунду, скользнула из-под навеса, порядком рваного и обтрепанного. Низко пригнувшись, она подбежала к костру, следом за ней потянулись и остальные. Дым шел густой и удушливый, однако саранча не спешила покинуть поляну. Над головами путешественников по-прежнему колыхалось и гудело черное облако. Сверху то и дело пикировали одиночные особи с тем, чтобы снова подняться вверх, сторонясь дыма. — Откуда вы знали, что это сработает? — поинтересовался Йоргенсен. — Я и не знал, во всяком случае не был уверен. Коуве слегка дышался и снова заработал пальмовым опахалом, объясняя по ходу дела. Тут огненный знак Бан-Али в джунглях. Учитывая количество дыма и его сильный запах, рискну предположить, что он служил своего рода сигналом. «Дымовым сигналом?» — спросил Зейн. «Нет, скорее запаховым», — поправил Коуве. «Что-то в составе дыма привлекло саранчу именно к этому месту». Вроде феромона какого? Хмыкнул Мани. Может быть. А попав сюда, насекомые по плану должны были уничтожить все живое на своем пути. Вы хотите сказать, что нам была уготована смерть? Рассуждала вслух Анна. И саранчу сюда прислали специально? Ковы кивнул. Да. Как и лягушка пираний. «Что-то, по-видимому, заставило их подобраться к деревне? Может, очередная пахучая метка, приманка, которую пролили в воду и тем самым натравили на шабану?» Он покачал головой. «Точно не знаю». «Верно одно. Вот уже дважды бан Али призывают на нас ярость джунглей». «И что же нам теперь делать?» Спросил Зейн. Прошка, хватит до рассвета?» «Нет». Кова перевел взгляд на клубящуюся черную мглу, объявшую их со всех сторон.